Глава 35. После уроков, Хочешь или не хочешь, пришлось топать на школьный стадион. К тому моменту, когда подошел, команда уже была в сборе. И все 9 человек, включая моего злейшего друга Михаила Аллалыкина, уставились на меня с удивлением. Но если 7 из 9 шапошно знакомых парней из параллельных классов просто были в недоумении, раньше я не давал повода заподозрить себя в любви к магаспорту то неугомонный барает со своим миньоном кузьмин тоже был в команде еще и глазом дергал от неожиданности наверное справившись с первым шоком он быстрым шагом двинулся ко мне какого ты тут делаешь брюс негромко но очень зло произнес он вашими стараниями михаил с ангельской улыбкой ответил я. И, не прекращая движения, обогнул недруга, приблизился к остальным сокомандникам. «Привет, парни! Такое дело, я теперь с вами!» Конфликтовать на глазах у кучи свидетелей не хотелось. Да и просто не хотелось. Надоел он мне. Настроение было не самым лучшим. После вчерашней связи с маяком все еще немного болела голова. Ну и плотность событий моей жизни за последние дни сделали так, что я уже не воспринимал грызню заносчивым Алалыкиным как что-то забавное. «Ром, а Брюса же по земле, да?» — уточнил Кирилл Васильев из «Вэшек». «Круто! Слушай, нам бы пригодился стражник с землей, а то костяна-то выбили!» Полноценного разговора не вышло, так как появился тренер и все сразу повернулись к нему. «Команда, внимание!» Крепкий мужчина в спортивном костюме, со свистком на шее и кепкой с длинным козырьком на голове, привлек внимание собравшихся громким голосом. Звали его, как я знал, Андрей Дмитриевич Смирнов. «У нас пополнение на замену выбывшему Косте Воронову». Полагаю, вы все друг с другом знакомы, но все равно представлю. Роман Брюс. С сегодняшнего дня член запасного состава команды «Клязьминские волки». Рома, общее представление об игре есть? Я подавил смешок. Администрация школы прямо на высоте. В своем педагогическом угаре они запихали в сборную. Да, в запасной состав, но все же. Человека? про которого даже тренер не знал, сумеет ли он играть или нет. На что, интересно, расчет был. Еще и свои вопросы решали. Замена выбывшему. Надо же! «В общих чертах, Андрей Дмитриевич!» Тем не менее, ответил я серьезно. «Пять участников с каждой стороны, мяч и две крепости. Правило читал. Крепостями в Киле назывались ворота». Именно туда нужно было занести или забросить мяч. Стражники — защита, засадники — полузащита и витязи — нападение. Вратареи в игре не было, эта функция частично лежала на страже. Ну, хоть так. Тренер не выглядел расстроенным от того, что ему всучили неумеху. Подозреваю потому, что от школьной сборной он и не ждал никаких результатов. Походу разберешься. Переодевайся и выходи на поле. К моменту, когда я подошел на стадион, все ребята уже переоделись в спортивную форму. Так что в раздевалку я пошел один. Но долго одиночество мне не дал наслаждаться прилипчивый Алалыкин. Кто бы сомневался. Что ты имел в виду? Сходу накинулся он с вопросом. Что значит моими стараниями? «Видимо, он считал, что я по собственной воле сюда попал». Подсуетился, узнав про вылет Кости Воронова, поднял связи и пролез в команду. С коварным планом донимать своего недруга и здесь. Это прямо читалось на его лице. «Нет, Миша, мир не крутится вокруг тебя. И меня, если уж на то пошло». «Ты подослал трех дурней с битами, я их отлупил». Директор расстроился и решил мою удаль молодецкую пустить в мирное русло. Пояснил я нейтральным тоном. Скрывать свое знание, как и отношения, я не видел никакого смысла. Никого я не подсылал. А глазки-то забегали. Что за намеки? Вот детский сад и трусы на лямках. Он что, реально считал, будто я одно с другим не свяжу? Да я бы и без допроса все узнал. Хотя с ним, конечно, вышло быстрее. По-первости, когда Аллыкин только начал ко мне цепляться, я старательно отыгрывал роль. Мол, вражда двух спесивых дворянчиков нужно соответствовать. Да и легенду это укрепляло. Но чем дальше заходила наша вражда, и чем больше вокруг меня происходило других событий, тем меньше хотелось играть в эту игру. Было чем заняться, кроме этого. «Миш, я тебя сейчас просто мудаком считаю, а ты еще заставляешь поверить в то, что ты, ко всему прочему, еще и дурак. Ты уж определись». «Ах ты ж!» «И потом, я ни на что не намекаю, а говорю тебе прямым текстом. Ты послал Кузьмина, чтобы он нанял тех придурков. Хочешь, их фамилии тебе скажу или сумму, которую твой дружок им заплатил?» Забавно, но после мною сказанного Аллыкин продемонстрировал совсем другую эмоцию. Я ожидал страха, а он вдруг сделал каменное лицо и задрал подбородок. «Ты ничего не докажешь!» «Да больно надо мне это!» — фыркнул я. «Знаешь, меня эти твои наезды постоянные уже утомили, если честно. Я ведь даже толком повода нашего конфликта не помню». «Возня это в песочнице!» «Короче, Миша, отвали! И повзрослею же, ладно?» «Все, погнали! Тренер ждет!» Оставив за собой последнее слово, я вышел из раздевалки. Баронету осталось лишь следовать за мной в кильваторе. В строй встали с разных сторон. Пара слов, волки. Тренер вышел перед строем, остановился, сложив руки на груди. И сразу зашел с козырей. «Мне известно про напряжение между Брюсом и Алалыкиным. Скажу это один раз и повторять больше не буду. Драк у себя на тренировке я не потерплю. Если вы чувствуете в себе много лишней энергии, просто скажите мне. Я запрошу у школьного совета больше времени на тренировки. Если понадобится, до темноты. Это понятно?» Мы все в разнобой промычали, что да, все понятно. Андрей Дмитриевич кивнул. Я надеюсь. Тогда на разминку. 15 минут мы бегали, прыгали, растягивались. Кила довольно травмоопасная игра для тех, кто ею занимается без разогрева. После чего тренер снова нас построил и поделил на команды. Причем смешав основной и запасной составы. «Алалыкин, Кузьмин, Брюс, Егоров, Журавлев. Красные. Карпов, Орлов, Григорьев, Васильев и Борисов. Синие», — сказал он. И пока мы натягивали защитное снаряжение, кожаные шлемы, нагрудники, наколенники с налокотниками соответствующих цветов, прошелся по правилам, глядя, что характерно, на меня и Михаила. «Для особо упертых повторю». «Мне ведь это совсем не трудно. Вы сборная Сечи младшей лиги. Младшие, господа дворяне!» «Да мы поняли, Андрей Дмитриевич!» Буркнул Аллыкин, так как тренер смотрел именно на него. Даже взгляд отвел. «Я как-то раньше особо не задумывался, но, похоже, тренер имеет серьезный авторитет. Или за сборную парни так держится. Никто даже не пытается спорить». «Младшая лига выступает только в одной дисциплине», – продолжил он. «Это значит, что играем мы по правилам килы, но с магическим воздействием. Однако все это воздействие должно быть направлено только на мяч. Если у кого-то во время тренировочной игры взыграет дурь в жопе, то он до конца тренировки будет заниматься изометрическими отжиманиями вместе с соперником» а также вместе со всеми остальными членами команды. Это ясно? Да, тренер. А он, правда, крут. Круговая порука — самый эффективный способ держать в узде кучку вчерашних подростков, в которых, кроме дворянской спеси, еще и гормоны бурлят. «Что за отжимания такие?» — шепотом спросил я у соседа Ильи Журавлева. Кажется, с 10а. Лучше тебе не знать! дурашливо закатил глаза тот. Лютая жесть. Физическое воздействие на противника разрешено. Также тихо подсказал мне другой красный Тимофей Егоров. Толчки, броски, захваты. Удары в голову, пах, удушение и болевые под запретом. Егоров, тебе с подружкой не интересно, что я тут говорю? Осведомился тренер, обратив свое внимание на нас. «Да я правила рассказываю, Андрей Дмитриевич!» Обиженно отозвался Тимофей под смешки сборной. «Ну, раз так, то простим на первый раз. На позиции волчья сыть! Быстро, быстро, быстро!» Пока обижался со своей командой, думал, что тренер подстраховался по максимуму. Не только про технику безопасности напомнил, но и меня запихал в команду с Аллыкиным и его миньоном Кузьминым, чтобы под видом игры мы друг другу ничего не сломали. Сделать это, находясь на одной стороне, конечно, тоже можно, но в несколько раз сложнее. Однако на всякий случай решил с недругов в глаз не спускать, а еще лучше играть с ними на максимальной дистанции, насколько это возможно в киле». Говоря, что знаком с игрой чисто теоретически, я нисколько не кривил душой. Вчера перед сном специально почитал правила. И хотя в общих чертах их понимал, были они довольно просты. Предполагал, что на деле все не так уж и просто. Кила действительно походила на американский футбол из моего родного мира. Разве что более жесткий. Но ну и с поправкой на здешние особенности. Тот же мяч можно было отправить в полет ногой, рукой или магическим воздействием. Также магией можно было воздействовать на поле, но не боевыми техниками. Например, заморозить под ногами землю можно, а создать ледяные шипы нельзя. Огневики типа Алалыкина, кстати, особенно в киле ценились, поскольку могли создавать, как препятствие противникам, ту же стену огня так и усиливающие техники — огненный кулак. Применительно к геокинезу Брюсов мне можно было применять полевой щит, ловушку и, пожалуй, удар. Тот же кулак, но на других принципах. Все остальное под запретом. Хотя нет, если получится, можно еще дымку попробовать. Правда, пока я не понимаю, как эта техника способна помочь в игре. Но попробуем. «Раз уж мне нельзя откосить от этих занятий, буду рассматривать их как тренировку фамильного дара». «Готовы!» — с центра поля выкрикнул тренер и, получив ответы от капитана, скомандовал: «Начали!» «Как новичка в игре и теракинетика меня поставили на дальнюю линию защиты, метрах в трех перед крепостью. Здесь я хоть чем-то мог помочь команде». Вторым стражником стал воздушник Журавлев. Маги огня Алалыкин и Кузьмин стали витязями, то есть атакующей группой, а второй аэрокинетик Егоров — засадником, то есть полузащитником, который играет между линиями атаки и обороны. Школьный стадион был стандартного размера — 80 метров в длину и 40 в ширину. Для игры в классическую килу более чем подходящий, даже большой. Обычно младшие классы, когда играли, занимали только его половину. Однако для варианта сечи маловат. Все же мяч тут летал с куда большей скоростью. И намного дальше, чем его могли отправить простым броском или ударом ноги. Специализированные площадки, как я считал, в 2-3 раза больше. Но для тренировок и такой подходил. Единственное, что и игры проходили динамичнее. «За эту черту не заходи», — напутствовал меня Илья, решивший взять новенького под крыло. «Даже если замес в центре будет, стой, где стоишь. Ты — последняя линия обороны». «Просто отбивать мяч?» «Желательно, перепасовывая его нашим. Особо сильно не бей, но и гладить мячик тоже не надо. В общем, не парься, тут все просто». К этому моменту команда разыграли мяч, и начался тот самый замес, про который Журавлев и говорил. Кузьмин захватил мяч, сбил плечом витязя противника, который хотел его отнять, и со всей дури помчался к вражеской крепости. Синие на его прорыв среагировали с запозданием, но все же смогли немного притормозить. Гидрокинетик из стражников очень удачно подгадал, и создал замерзшее озерцо прямо под ногой атакующего, а тот, уворачиваясь от несущегося на него засадника, поскользнулся. Не сумев удержаться на ногах, Алексей кубарем покатился по земле, потеряв при этом мяч. Михаил тут же рванул к нему на помощь, но не успел. Стражник из синих воздушным потоком подхватил упавший мяч, умело направив тяжелое ядро, Прямо в руки своего Витязя. А нет, не совсем умело. Либо Витязь неудачно принял. Короче, мяч-то он поймал, но не только руками, но еще и подбородком. Не знаю, пытался он его магией притормозить или понадеялся на силу рук, но результат вышел совсем не таким, как он ожидал. Словно пушечное ядро, мяч сбил его с ног, а тут еще и наш засадник подоспел. Закрутил небольшой смерч, который поднял снаряд в воздух на высоту человеческого роста, откуда его выхватил Алалыкин. К нему сразу же устремились оба нападающих синей команды, в том числе и тот, что получил мечом по лицу. Правда, ему опять не повезло. Со спины на него налетел Кузьмин, сбив плечом обратно на землю. Мы с Ильей, находясь вдалеке от основных событий, только наблюдали. Минуты три мяч переходил из рук в руки, до момента, пока команда противника, серией быстрых пасов, обыграв наших витязей и обойдя засадника, вышла на направление Красной крепости и не понеслась прямо на Журавлева. Двигались они обратным клином. Два нападающих впереди и держащийся за их спинами полузащитник с мечом. Разогнавшись, они буквально смели Илью таранным ударом, после чего устремились уже ко мне с тем же самым намерением. «Брюс!» — откуда-то с центра поля донесся крик алыкина «Без понятия, что он от меня хотел. Может, просто орал от избытка чувств?» Меня, кстати, тоже как-то незаметно поглотил азарт игры и желание не пропустить врагов к крепости. Понимая, что в прямом столкновении двух разогнавшихся витязей остановить не смогу. Решил схитрить. Создал между нами полевой щит и под его прикрытием ушел с направления атаки. Дождался, когда они, потеряв меня из виду, пронесутся мимо, бросился на синего засадника с мечом. Тот, однако, мой маневр в последний момент разгадал и сумел увернуться. От меня, но не от ловушки, которую я кинул правее него. Влетел двумя ногами в ставшую очень рыхлой землю, а дальше уже все инерция доделала. Корпус еще стремился вперед, а ноги за ним не поспевали. Как результат, бахнулся лицом в кашу, а я, наступив ему на спину, забрал мяч. «Пас!» Тут же долетел вопль с середины стадиона. Закрутил головой, пытаясь сориентироваться. Разглядел обоих витязей синих, заходящих на меня с двух сторон. Нас разделяло уже меньше трех метров. Илью, пытающегося перехватить одного из них, он точно не успевал. Егорова и Кузьмина, несущихся на всех парах к нашей собачьей свалке. И Алалыкина почему-то бегущего прямо в противоположном направлении. Он-то и орал пропас. На раздумье времени уже не оставалось, и я, усилив руку ударной техникой, пробил по мячу прямой, стараясь, чтобы подача вышла одновременно не слишком сильной, чтобы не разметать снаряд в клочья, но при этом достаточно мощной, чтобы он долетел хотя бы до середины поля. Узнать, удалось это или нет, у меня не вышло. Как только кулак коснулся толстой кожи снаряда, как оба витязя синих налетели на меня и сбились с ног. Довольно жестко, кстати. В меня раньше никогда не врезалась живая торпеда. От удара воздух из легких будто бы выдавило, а в завершение нападающий еще и рухнул на меня сверху и когда я успел подумать, что хуже уже быть не может, сверху на него упал его товарищ, а на него Илья Журавлев. «Да вашу ж мать!» — Прохрипел я, хотя правильнее было бы сказать «подумал». Воздуха в груди не осталось даже на такую простую фразу. К чести парней, разлеживаться на мне они не стали. Пара секунд, и они довольно организованно поднялись в той же очередности, что упали. А потом еще и меня подняли, спрашивая, все ли в порядке. Ответить я не успел, поскольку над стадионом разнесся ликующий крик баронета. «Крепость! Крепость!» Судя по всему, Алалыкину удалось реализовать мой пас и донести мяч до крепости противника. Через несколько секунд это подтвердил и тренер сообщив, что у красной команды одно очко. А Михаил, успевшись сбегать до ворот противника и вернуться, подлетел ко мне с улыбкой на все лицо и хлопнул по плечу. «Отличный пас, Брюс!» А потом вспомнил, что мы с ним на ножах, стер улыбку и добавил угрюма. «Повезло! Вечное древо! Вот что за дитя а?»